Мотор Уэнта работал холостую пока Тень благополучно поднялся по деревянной лестнице на веранду и повернул ключ в замке. Дверь квартиры распахнулась. Тень помахал, и старик на Уэнте, на Тесси, подумал Тень, и сама мысль о машине, у которой есть имя, заставила его снова улыбнуться, развернулся и поехал назад по мосту. Тень закрыл входную дверь. Холод в комнате был лютый. Пахло людьми, которые уехали, чтобы жить другой жизнью, и всем, что они ели, и что видели во сне. Отыскав термостат, он выставил его на 70 градусов, потом прошел в крохотную кухоньку, проверил ящики и холодильник цвета авокадо. Везде пусто. Ничего удивительного. По крайней мере, запах из холодильника шел свежий, плесенью нигде не пахло. Возле кухоньки оказалась маленькая спальня с голым топчаном, а рядом с ней совсем крохотная ванная, большую часть которой занимала душевая кабина. В чашу унитаза плавал престарелый бычок сигареты, тень спустил коричневую от табака воду. Найдя в шкафу просто не одеяло, он застелил кровать, потом, сняв только куртку, ботинки и часы, как был одетый, забрался в постель, спрашивая себя, сколько времени ему понадобится, чтобы согреться. Свет он погасил. В квартирке царила тишина, нарушаемая лишь гудением холодильника и музыкой радио, играющего в соседней квартире. Лежа в темноте, он размышлял, не выспался ли он в грейхаунде, и не заставят ли его холод, голод, незнакомая кровать и безумие последних недель пролежать без сна всю ночь. В тишине он услышал треск, будто выстрел. Ветка, наверное, или лед. Мороз, похоже, крепчает. Сколько придется ждать, когда за ним приедет среда? День? Неделю? Сколько бы времени у него ни было, стоит придумать себе какое-нибудь занятие. Надо начать снова тренироваться, решил он и упражняться в фокусах с монетами, пока все трюки не будут получаться гладко. «Повторяй все свои фокусы», — прошептал кто-то в его голове. «Вот только голос это был чужой. Все, кроме одного. Не след повторять зря трюк, который показал тебе бедный, мертвый, сумасшедший Суини, умерший от холода и от того, что был позабыт и никому не нужен. Только не этот фокус. О, только не этот». Но при Озерье и впрямь хороший городок. Тянь это чувствовал. Он подумал о своем сне, если это был сон, в ту первую ночь в Каире. Он подумал о Зоре, как, черт побери, ее имя, о полуночной сестре. А потом он подумал о Лоре. И мысли о ней словно распахнули окно в его голове. Он вдруг увидел ее. Он действительно почему-то ее видел». Она была в поинте во дворике позади просторного дома ее матери. Она стояла на холоде, которого больше не чувствовала, или который чувствовала все время. Она стояла под стеной дома, купленного ее матерью в 89-м на страховку после смерти отца Лоры, Харви Маккейба, который заработал сердечный приступ, когда с трудом поднимал мусорный бак. Лора смотрела через стекло, прижимаясь к нему холодными руками, но не замутняя его дыханием. Смотрела на мать и сестру, на детей и мужа сестры, приехавших на праздники из Техаса. Вот где стояла Лора, в темноте, и не могла не смотреть в дом. Слезы защипали тени глаза, он перекатился на бок. Он чувствовал себя вуайеристом и поэтому придержал мысли, заставляя их вернуться назад в Приозерье. Он увидел озеро, раскинувшееся под ним, и арктические ветры, эти пальцы мороза красный нос, гладили его перстами в сто раз холоднее, чем руки любого трупа. Дыхание тени участилось. Он слышал, как поднимается, завывает горько вокруг дома ветер, и на мгновенье ему показалось, что в этом завывании он различает слова. Если ему и придется где-то быть, то лучше уж здесь, — подумал он и заснул.